Глава десятая. Прощание. Поверил, увидал и плачу. Вордсворд. На следующий день после описанного нами вечера, когда граф де Сен-Реми был так низко обманут своим сыном, в тюрьме Сен-Лазар в час отдыха заключенных происходила трогательная сцена. В тот день, когда узниц вывели на прогулку, Лилия Мария сидела на скамейке возле водоема во внутреннем дворе тюрьмы. Скамейка эта уже получила название «Скамьи Пивуньи». И по молчаливому уговору другие заключенные не занимали это место, где Пивуньи любила сидеть, ибо благотворное влияние молодой девушки за последние дни еще более возросло. Пивунья любила эту скамью, стоявший возле самого водоема, ибо невзрачный бархатистый мох, покрывавший закраины этого водоема, напоминал ей зелень полей, а прозрачная вода, наполнявшая его, напоминала ей небольшую речку, что протекала в Букевале. Для печального взгляда заключенного пучок травы уже олицетворяет лук, а один цветок — целую клумбу. Полностью поверив ласковым обещаниям госпожи Дарвиль, Лилия Мария вот уже два дня ожидала, что ее освободят из тюрьмы. Хотя у нее не было никаких оснований для тревоги, но ее выход из тюрьмы почему-то задерживался. И молодая девушка, привыкшая к постоянным невзгодам, не решалась поверить, что она скоро будет на свободе. После того, как Лилия-Мария вновь оказалась в обществе этих падших созданий, чья речь ежеминутно оживляла в ее душе неискоренимые воспоминания о давнем позоре, свойственная ей грусть стала еще более тягостной. Но дело было не только в этом. Была еще одна причина, которая рождала в ней смятение и горькие размышления, почти пугала ее то была страстная экзальтация, сопровождавшая ее признательность Рудольф. Странная вещь. Молодая девушка как будто сознавала всю глубину своего падения, именно потому что сознание это напоминало ей о том, что отделяло ее от этого человека, чье величие казалось ей почти нечеловеческим, человека, обладавшего одновременно необычайной добротой и могуществом, пугавшим злодеев. Несмотря на то, что боготворя Родольфа Лилия Мария вместе с тем питала к нему глубочайшее уважение, она иногда, увы, со страхом думала, не принимает ли ее обожание характер любви, столь же тайной, сколь и глубокой, столь же целомудренной, сколь и тайной, столь же безнадежной, сколь и целомудренной. Бедная девочка с особенной силой почувствовала, что в ее сердце поселилось столь огорчавшее ее чувство во время разговора с госпожой Дарвиль, которая сама питала к Рудольфу сильную страсть, о чем он не подозревал. После ухода маркизы, после ее столь обнадеживавших обещаний, Лилия Мария, казалось бы, должна была предаваться радости думая о скорой встрече со своими друзьями из Букевали, о том, что ей предстоит увидеться вскоре и с Рудольфом. Но нет, она не испытывала радости. Ее сердце болезненно сжималось. К ней все время возвращались воспоминания о резких словах, о высокомерных испытующих взглядах Маркиза Дорвиль, которыми... Она встретила восторг, охвативший несчастную узницу, когда та заговорила о своем благодетеле. Словно по какому-то необъяснимому наитию, пивунья частично проникла в тайну госпожи Дарвиль. — Моя восторженная благодарность господину Рудольфу задела эту молодую даму, такую красивую и занимающую такое высокое положение в обществе, — говорила себе пивунья. Теперь мне понятна горечь, прозвучавшая в ее словах. Они говорили о ревности, смешанной с презрением ко мне. Подумать только. Она ревнует ко мне. Стало быть, она его любит. Но, значит, и я тоже его люблю. Выходит, мое сердце невольно сыграло со мной предательскую шутку. Мне любить его... Мне навеки опозоренный, неблагодарный и несчастный, о, если бы это и впрямь случилось, лучше смерть, во много раз лучше смерть. Поспешим сказать, что бедное дитя, всячески терзавшее себя, преувеличивало характер своего чувства, которое ей казалось любовью. К ее глубочайшей признательности Родольфу Присоединялось невольное восхищение его обаянием, его красотой, его силой, всеми теми качествами, что выделяли его среди остальных людей. И невозможно представить себе что-либо более чистое и возвышенное, чем ее восторженное преклонение перед Рудольфом, но оно оборачивалось сильным и страстным чувством, ибо физическая красота всегда влечет к себе. И, наконец, голос крови, чье значение столь часто отрицают, голос крови, немой, неведомый или нераспознанный, порою начинает властно звучать в душе человека. Порывы страстной нежности, которая влекла Лилию Марию к Родольфу, и которая так пугала ее, ибо, не зная о том, что он ее отец, она неверно понимала ее причины, повторяем, эти порывы нежности были следствием таинственной симпатии родственных натур. Порывы эти столь же необъяснимы, но и столь же явственны, как фамильное сходство. Одним словом, если бы Лилия Мария узнала, что Родольф ее отец, Она легко объяснила бы самой себе то влечение к нему, которое она испытывала. И тогда бы, осведомленная обо всем, она без всяких угрызений совести любовалась бы красотой своего отца. Вот чем следует объяснить угнетенное состояние бедной девочки хотя она, казалось бы, должна была радоваться, ожидая, что вот-вот выйдет на свободу из тюрьмы, как ей обещала госпожа Дарвиль. Итак, Лилия Мария, печальная и задумчивая, сидела на скамье возле водоема, машинально наблюдая за веселой игрой нескольких бесстрашных птичек, которые то и дело садились на каменные закраины водоема. Она ненадолго прервала свою работу. Юная девушка обшивала каймой детскую распашонку. Надо ли говорить читателю, что распашонка эта составляла часть приданного для новорожденного, которое готовили Монсен-Жан, ее подруги, по заключению? Они сделали это после трогательного призыва Лилии Марии. Несчастная дурнушка, которой покровительствовала пивунья, сидела у ног юной девушки. Трудясь над крошечным чепчиком, будущая мать время от времени бросала на свою покровительницу взгляд, исполненный одновременно благодарности, робости и преданности. Так смотрит верный пес на своего хозяина. Красота, прелесть и очаровательная мягкость Лилии и Марии не только вызывали глубокое уважение у этой униженной женщины, но и привлекали ее. Всегда есть нечто святое в душевных порывах даже самого опустившегося человека, когда в сердце его впервые пробуждается признательность. А ведь до сих пор Никто еще не вызывал у Монсен-Жан столь благоговейного чувства пылкой благодарности, чувства совершенно незнакомого ей. Прошло несколько минут, Лилия-Мария слегка вздрогнула, вытерла слезу и снова усердно принялась за работу. — Стало быть, вы даже в час отдыха не хотите прекратить работу, мой добрый ангел-хранитель, — сказала Монсен-Жан пивунья. «Но ведь я не дала денег на покупку приданного для ребенка, поэтому я и должна внести свою долю трудом», — ответила молодая девушка. «Вашу долю! Господи, твоя воля! Но без вас вместо этого доброго полотна, вместо этой теплой фланели, мне пришлось бы закутывать моего малыша в грязные лохмотья, что валяются во дворе». Я очень благодарна моим товаркам. Они были так добры ко мне, это правда. Но вы... О, вы... Как мне все вам высказать? Прибавила несчастная женщина, подбирая слова и силясь получше выразить свою мысль. — Постойте, — вдруг сказала она. — Видите, вон солнце. Не правда ли, вон солнце? — Да, Монсен-Жан. — Говорите, я вас слушаю, — ответила Лилия-Мария, наклоняя свою очаровательную головку к безобразному лицу своей собеседницы. — Господи Боже! — Да вы станете смеяться надо мной, — с грустью продолжала Монсен-Жан. — А я хочу вам получше все сказать, и не знаю как. — Все равно говорите, говорите. — У вас такой добрый, такой ангельский взгляд, — проговорила несчастная узница в каком-то восторге. Он придает мне смелость. Да, у вас такие добрые глаза. Знаете, я все же попробую сказать, что хотела. Вон солнце, не так ли? Оно так славно светит и греет. От этого в тюрьме становится веселее. На него так приятно смотреть и чувствовать его ласковые лучи, правда? Конечно. Но вот что я думаю. Солнце. Оно ведь не само появилось на небе. И если я благодарна ему, то я еще больше должна быть благодарна тому, кто его создал. Не правда ли, Монсен-Жан? Вы совершенно правы. Ему мы должны молиться, боготворить его. Он — это Бог. Все так. Об этом-то я и думаю, — с радостью воскликнула несчастная. Все так. Я должна благодарить своих товарок, но вам я должна молиться. Вас я должна боготворить, пивунья, потому как вы сделали их добрыми ко мне, а ведь раньше-то они были злые. Нет, благодарить надо Бога, а не меня, Монсен-Жан. Нет-нет, вас, вас надо благодарить, я это вижу. Вы были ко мне добры, а уж потом с вашей помощью стали добры ко мне и другие. Но если я так добра, как вы говорите, монсенжан то ведь такой меня сделал Господь Бог, стало быть, его-то и надо благодарить. Ах да, конечно, может и так, коли вы так говорите, — нерешительно произнесла несчастная узница. Если вам это приятно, пусть так и будет, в добрый час. Да, милая моя, Монсен-Жан, молитесь ему почаще. Это будет самым лучшим доказательством, что вы меня хоть немного любите. Люблю ли я вас, певунья, Боже мой, Боже мой? Но разве вы не помните, что вы говорили другим арестанткам, которые хотели меня избить? Ведь вы не только ее бьете, вы бьете также и ее ребенка. Так вот, то же самое и я скажу. Я люблю вас не только за себя, я люблю вас также за моего ребенка. — Спасибо, большое спасибо, Монсен-Жан, мне доставляют радость ваши слова. И Лилия Мария взволнованно протянула руку своей собеседнице. — Какая у вас красивая маленькая ручка, прямо как у феи! — До чего же она беленькая, до чего крошечная! — воскликнула Монсен-Жан, попятившись. Она как будто боялась прикоснуться своими красными и не слишком чистыми руками к этой прелестной руке. Тем не менее, немного поколебавшись, она почтительно прикоснулась губами к тонким пальчикам Лилии Марии. Затем, внезапно опустившись на колени, она принялась пристально разглядывать ее с глубоким, сосредоточенным вниманием. «Подойдите ближе», «И сядьте сюда, рядом со мною», — сказала ей пивунья. «Ох, нет, даже не просите, ни за что, никогда». «Ну почему?» «Дисциплина и уважение, как в свое время говаривал мой бравый Монсен-Жан, солдаты сидят отдельно, и офицеры отдельно, каждый со своей ровней». «Да вы с ума сошли! Между нами нет никакой разницы, никакой разницы». Господи, твоя воля, и вы говорите такое, когда я своими глазами вижу, какая вы есть, вы ведь красивы, как королева. Послушайте, ну что вам мешает? Позвольте уж мне остаться на коленях. Мне так хочется насмотреться на вас. Я буду смотреть на вас, как все это время. Конечно, как знать. Хоть я такая некрасивая, настоящее страшилище, может, мой ребеночек будет похож на вас». Говорят, иногда, когда долго смотришь на кого-нибудь, случается и такое. Потом, повинуясь щепетильности и деликатности, которая могла показаться неправдоподобной в женщине подобного пошиба, видимо, боясь унизить или задеть Лилию-Марию своей странной просьбой, Монсен-Жан печально прибавила. «Нет-нет, я это в шутку сказала. Не бойтесь, певунья. Я не позволю себе больше глядеть на вас с такой тайной мыслью, если только вы сами мне не разрешите. Мой ребенчик будет таким же безобразным, как я. Ну и что из того? Я его из-за этого меньше любить не стану. Бедный, злосчастный мой малыш, он, как говорится, не просил рожать его. И если он выживет, что с ним будет?» прибавила она с сумрачным и подавленным видом. «Увы, да, что будет с ним, Господи Боже?» При этих словах певунья затрепетала. «В самом деле, что ожидало ребенка этой несчастной, униженной женщины, опустившейся, нищей, всеми презираемой? Какая судьба была уготована ему? Что ожидало его в будущем?» «Не надо так думать, Монсен-Жан!» — возразила Лилия-Мария. «Вы должны уповать на то, что ваш ребенок встретит на своем пути людей добрых и милосердных». Ох, во второй раз так не повезет! Вы уж мне поверьте, пивунья!» С горечью сказала Монсенжан, качая головой. «Я вот вас встретила, такую, как вы есть, и это такой счастливый случай. И знаете...» Не в обиду будь вам сказано, я предпочла бы, чтобы такое счастье выпало не мне, а ему, моему ребеночку. Вот мое заветное желание. И это все, что я могу ему дать. Молитесь, усердно молитесь, и Бог вас услышит. Ладно, я стану молиться, и если вам это доставит удовольствие, пивунья, может, это и впрямь принесет мне счастье. Правда, я бы никогда не поверила... «Коли мне сказали бы, вот волчица тебя колотит, ты для всех, как говорится, козел отпущения, на тебе все зло срывают. А вот найдется такой ангелочек, он спасет тебя, его милый добрый голосок окажется сильнее всех, сильнее самой волчицы, а кто не знает, до чего она сильная и злая». «Так-то оно так?» Но ведь волчица стала очень добра к вам, когда она подумала о том, что вас надо жалеть вдвое больше всякой другой. Ох, и то правда! Но ведь это благодаря вам, и я этого никогда не забуду. Но скажите мне, пивунья, почему она, волчица, на другой же день попросила, чтобы ее перевели в другое отделение тюрьмы? А ведь она... Хоть у нее и бывают приступы ярости, вроде без вас уже обходиться не могла. Да, она немного с характером. Чудно все это. Одна женщина из того отделения тюрьмы, где сейчас сидит волчица, говорит, что волчица-то совсем переменилась. В чем же она переменилась? Она теперь никого не задевает, никому не угрожает. А все сидит, такая печальная-печальная, и все прячется по углам. А колесней заговаривают, поворачивается спиной и ничего не отвечает. Вот дива-то! Она ведь все время орала, а теперь сидит как немая. А потом та женщина сказала мне еще одну вещь. Да только в это я не верю. Что же она сказала? Она говорит, что видела, как волчица плакала. Ну, чтоб волчица плакала, того быть не может. Бедная волчица! Это из-за меня она решила перейти в другое отделение тюрьмы. «Я, сама того не желая, причинила ей горе», — со вздохом сказала пивунья. «Да как вы могли хоть кому-нибудь причинить горе, вы, мой добрый ангел-хранитель!» В эту минуту надзирательница госпожа Арман вошла во внутренний двор тюрьмы. Поискав глазами Лилию Марию, она направилась к ней, улыбаясь с довольным видом. — У меня добрые новости, дитя мое. — О чем вы говорите, сударыня? — спросила пивунья, вставая. — Ваши друзья о вас не забыли. Они получили разрешение на то, чтобы выпустить вас на волю. Господин начальник тюрьмы только что получил об этом уведомление. Возможно ли это, сударыня? Ах, какое счастье! Боже мой! Волнение Лилии и Марии было столь сильным, что она побледнела, приложила руку к сильно бьющемуся сердцу и без сил вновь опустилась на скамью. — Успокойтесь, дитя мое, — сказала ей госпожа Арман ласково. К счастью, такие потрясения не опасны. Ах, сударыня, я так вам благодарна! Без сомнения, эта маркиза Дарвиль добилась вашего освобождения. Там пришла какая-то пожилая дама, ей поручено отвести вас к особам, которые проявляют к вам большой интерес. Подождите меня, я сейчас вернусь за вами, мне надо только зайти в мастерскую и сказать там несколько слов». Трудно описать выражение уныния, которое появилось на лице Монсен-Жан, когда та узнала, что ее добрый ангел-хранитель, как она называла пивунью, вот-вот покинет тюрьму. Горе этой несчастной женщины было вызвано не столько боязнью, что ее опять превратят в козла отпущения другие арестантки сколько болью от того, что ей придется расстаться с единственным существом, которое впервые проявило какой-то интерес к ее судьбе. Монсен-Жан, которая по-прежнему сидела возле скамьи, ухватилась обеими руками за космы своих всклокоченных волос, беспорядочно выбивавшихся из-под старого черного чепца, словно хотела их выдернуть с корнем. Потом это неистовое проявление горя уступило место изнеможению, голова ее бессильно упала на грудь, и она замерла в неподвижности, не произнося ни слова, как и прежде закрыв лицо руками и упершись локтями в колени. Несмотря на ту радость, которую Лилия Мария ощутила, узнав, что ее выпускают из тюрьмы, она невольно вздрогнула, вспомнив, что сычиха и грамотей заставили ее поклясться, что она не будет сообщать своим благодетелям о своей прискорбной судьбе. Но эти зловещие мысли быстро оставили Лилию Марию, уступив место радостной надежде вновь увидеть Букеваль, госпожу Жорж, Родольфа, которому она хотела рассказать о волчице и марсиале и попросить помочь им теперь ей даже казалось что восторженное чувство которое она испытывала к своему благодетелю чувство за которое она корила себя не будучи подогреваемо горем и одиночеством уляжется как только она вновь вернется к своим мирным сельским занятиям которые ей так нравилось делить со славными и простыми обитателями фермы удивленные молчанием своей соседки по заключению Молчанием о причинах которого она и не подозревала, Пивуни слегка притронулась к плечу несчастной арестантки и сказала «Монсен-Жан, коль скоро я выхожу на волю, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезно? Почувствовав прикосновение руки Пивуни, несчастная арестантка вздрогнула всем телом, уронила руки на колени и повернула к молодой девушке свое лицо, залитое слезами. Такое сильное горе выражало это лицо, что Монсен-Жан даже перестала казаться дурнушкой. — Боже мой, что с вами? — спросила пивунья. — Отчего вы так горько плачете? — Ведь вы, вы уходите! — прошептала несчастная, и голос ее прервался от рыданий. — А я как-то и думать забыла, что раньше или позже наступит такой день, когда вы выйдете на свободу, и я вас больше никогда-никогда не увижу, ни разочка. Поверьте, я всегда буду помнить о вашей дружбе, Монсен-Жан. Господи Боже, Господи Боже, подумать только, ведь я вас уж так полюбила. Когда я вот тут сидела у ваших ног, прямо на земле, мне казалось, что я спасена, что мне больше нечего бояться. Я говорю все это совсем не потому, что другие арестантки, может, снова начнут награждать меня тумаками. Я к этому привыкла. Жизнь у меня всегда была нелегкая. Но мне под конец стало казаться, что мне повезло, когда я встретилась с вами, что вы принесете счастье моему ребеночку, уже потому только, что вы сжалились надо мной. «Знаете, это сущая правда». Когда ты привык к тому, что с тобой дурно обращаются, ты больше, чем другие, ценишь доброту. Новый взрыв рыданий прервал ее речь. Потом она воскликнула, — Ладно, все кончено, в самом деле. Ведь это должно было случиться не сегодня, так завтра. Я сама виновата, что думать об этом забыла. Все кончено. Ничего больше не осталось. Ничего. Ну что вы, мужайтесь, я буду вспоминать о вас так же, как и вы обо мне». Ох, тут уж нечего говорить. Пусть меня режут на куски, но я от вас вовек не отступлюсь и никогда вас не забуду. Даже когда стану старой при старый. все равно у меня перед глазами будет стоять ваша красивая ангельская личка. Первое, чему я научу своего ребеночка, это произносить ваше имя пивунья, потому как он только по вашей милости не помрет от холода. Послушайте, Монсенжан, сказала Лилия-Мария, глубоко тронутая привязанностью несчастной арестанки. «Я не могу ничего обещать для вас самой, хоть я и знакома с очень милосердными людьми, но для вашего ребенка это дело другое. Он-то ведь ни в чем не виноват. И люди, о которых я вам только что сказала, быть может, захотят взять его на воспитание, если только вы согласитесь с ним разлучиться». «Мне с ним разлучиться?» — Никогда, нет, никогда! — воскликнула Монсен-Жан с необыкновенным волнением. — Что же тогда со мной будет? Ведь я уже так к нему привязалась. — Но как вы сумеете вырастить и воспитать его? Неважно, кто у вас родится, девочка или мальчик, надо, чтобы ваш ребенок вырос честным, а для этого надо, чтобы он ел честно заработанный хлеб, не так ли Пивунье? Я и сама об этом думаю. В том теперь вся моя гордость. Я всякий день говорю себе, когда выйду отсюда на волю, ни за что больше не примусь за прежние занятия, не стану под мостом стоять, лучше уж стану тряпичницей, пойду улицы подметать, но зато буду честный. Я должна так поступить, если не ради себя, то для моего ребеночка» ли уж мне выпала честь родить его, — прибавила Монсен-Жан с гордым видом. — А кто станет присматривать за ребенком, когда вы на работу уйдете? — спросила Пивунья. — Не лучше ли будет, если, как я надеюсь, это окажется возможным, отдать его на воспитание добрым людям, живущим в деревне? Девочка вырастет хорошей работницей на ферме, а мальчик сделает с хорошим землепашцем а вы время от времени будете навещать своего ребенка и в один прекрасный день вам может удастся забрать его к себе или поселиться с ним в деревне ведь жизнь такая дешевая но как же мне с ним разлучиться как мне с ним разлучиться ведь он будет моей единственной радостью больше то меня никто на свете не любит надо больше думать о ребенке а не о себе Бедные вы моя, Монсен-Жан. Дня через два или три я напишу госпоже Арман, и если моя просьба по поводу вашего ребенка увенчается успехом, вам не придется больше говорить, думая о нем, так как вы недавно говорили, что меня очень опечалило, увы, Господи Боже, что станется с моим ребеночком. Надзирательница госпожа Арман прервала разговор двух узниц. Она пришла за Лилией-Марией. Монсен-Жан снова разразилась рыданиями и оросила горючими слезами руки молодой девушки. Потом она упала на скамью и застыла в тупом оцепенении, даже не думая о том, что Лилия-Мария только что пообещала ей позаботиться о ребенке. «Бедное создание!» — воскликнула госпожа Арман, выходя из внутреннего двора тюрьмы вместе с Лилией-Марией. Ее глубокая признательность вам заставила меня переменить к лучшему свое мнение о ней самой. Узнав об освобождении Певуньи, другие арестантки не только не завидовали тому, что ей так повезло, но, напротив, радовались за нее. Несколько женщин окружили Лилию-Марию и сердечно распрощались с нею, от чистого сердца поздравляя ее с тем, что она так скоро выходит на волю. «Что ни говори», — заметила одна из арестанток, — «а эта молоденькая блондиночка заставила нас пережить немного радости. Когда мы раскошелились на приданное для ребеночка Монсен-Жан, в тюрьме долго будут об этом вспоминать?» Когда Лилия Мария в сопровождении надзирательницы покинула здание тюрьмы, госпожа Арман сказала ей, «Теперь, дитя мое, ступайте на склад». Сдайте там арестантскую одежду и опять наденьте ваше платье, платье крестьяночки. Оно хоть и простенькое, но так вам к лицу. Прощайте, я уверена, что вы будете счастливы, ведь вам покровительствуют люди почтенные, достойные всякого уважения, и вы теперь покидаете наше заведение с тем, чтобы больше никогда сюда не вернуться. Но, смотрите-ка, кажется, я совсем расчувствовалась» продолжала госпожа Арман, чьи глаза наполнились слезами. — Я не в силах скрыть, до да чего я к вам привязалась, милая вы моя девочка. Заметив, что и у Лилии Марии глаза увлажнились, надзирательница прибавила. — Надеюсь, вы на меня не рассердитесь, что я невольно опечалила вас перед самым освобождением. — Ах, сударыня! Разве не благодаря вашему хорошему отзыву обо мне, молодая знатная дама, которой я обязана своей свободой, проявила интерес к моей судьбе? Да и я просто счастлива, что я так поступила. Предчувствие меня не обмануло. В эту минуту зазвонил колокол. Работа в мастерских опять начинается. Мне надо спешить туда. Прощайте, еще раз прощайте, милое мое дитя. И госпожа Арман, взволнованная не меньше, чем пивунья, нежно обняла молодую девушку. Затем она приказала одному из тюремных служащих проводить и барышню на вещевой склад. Через четверть часа Лилия Мария, одетая в то самое крестьянское платье, в котором мы видели ее на ферме в Букевале, входила в тюремную канцелярию, где ее ждала госпожа Серафен. Экономка Жака Феррана приехала за несчастной девочкой, чтобы отвезти ее на остров Черпальщика.